И в чаще его серебристой бороды укрывались и спасались мириады праведников и святых, и на письменах тех же книг бесстыдно расцветали голые груди лилит, и от сосков ее питались хмелея и лепеча, и теряя разум, дети похоти и власть. А вот слова тайного учения Раби Исаака Лурия Ашкенази. Бывает так, что в одном теле человеческом ни одна душа осуждена совершать новое странствие, но что две души и даже более соединяются с этим телом для нового земного странствия. Может быть, что одна из них — бальзам, другая же — яд. Может быть, что одна жила в звере, другая же — в священнике и ревнителе веры. И вот они обречены быть едины, принадлежать одному телу, как правая и левая рука. Они проникают и впиваются друг в друга, они взаимно оплодотворяются, они слиты точно струей воды. И все равно, будут ли они крушить или укреплять друг друга. Но соединившись, души находят помощь себе для искупления вины, за которую осуждены они совершать новое странство. Вот слова из учения раби Исаака Буия, «Орла среди каббалистов, что был рожден в Иерусалиме, семь лет отшельником предавался умерщлению плоти на берегах Нила, принес мудрость свою в Галилею и творил чудеса людей, ни разу не осквернив учение свое письмому бумагой, и таинственный исчез у Тивериадского озера» на тридцать восьмом году жизни. Князь и епископ Вюртсбургский с приятностью путешествовал по благодатной стране. Откинувшись на мягкие подушки рессорного экипажа, толстяк блаженно вдыхал легкий аромат первого плодового цвета. Все вокруг купалось в весеннем солнце, Точно нежный пушок покрывала молодая зелень, землю, лес, кустарник Епископ ехал в Штутгарт на крестины наследного принца Он был в превосходном расположении духа Что за дивная страна, богатая, благодатная страна Теперь прочно закреплена за католической церковью и Римом Фридрих Карл фон Шенборн, князь епископ Вюртсбургский и Бамбергский, первый из клирикальных дипломатов, превозносимый католиками как величайший в мире Оракул, как германский улис, поносимый и хулимый протестантами как коварный змей, как Аман и Ирод, был весёлый и упитанный мужчина. Отличаясь живостью и светскостью манер, он был как дома при Ивенском и Папском дворе, объездил много стран, в силу многообразного опыта питал гуманное презрение к людям, видал благо мира в гуманном абсолютизме, в жизнерадостном католицизме. Чернь тупа, глупа и скучна, так угодно Богу, такой создал ее Господь. Житейская мудрость гласит, что с этим нужно мириться. Очень прискорбно, что на свете столько горя. Как же не оплакивать его? Впрочем, достаточно кое-когда вздохнуть над ним. Вечно напускать на себя по всему случаю печаль, либо в мрачной сосредоточенности помышлять об изменении естественного порядка вещей, пристала глупцам и сомнительным мечтателям. Он же Шенборн провел лучшие свои годы в Италии Обучался дипломатическим навыкам в Венеции Он любил ясный южный воздух и у себя в Вюртсбурге По счастью, тоже мог наслаждаться им Католицизм его был глубоко органичен Он пил и ел, стоял и ходил по-католически Он видел церковь такой, какой впитал ее всеми своими порами в Италии Коллекции Ватикана были частицей ее Венецианская дипломатии была частицей ее Даже Альбанские горы были частицей ее Все, что было прекрасно в мире А такого, слава Богу, немало Мессы, и храмы, и вино, и произведения искусства, и государственные перевороты И удачная проповедь, и хорошо сложенная женщина Все красочное и радостное в мире шло от Рима и католичества А все тусклое и смутное, туманное и пыльно-серое было евангелическим, саксонским, прусским. Не то, чтобы он ненавидел протестантизм Ибо не было ничего в мире, чтобы он ненавидел Но протестантизм откровенно прикил ему Это скучная, трезвая церковная служба Это бледная путанная затхлое вероучение Было дурно пахнущее простонародной мудростью И бесплодной болтовней Сами апостолы, сойдя они нынче на землю Ничего бы не поняли в той материи О которой спорили так называемые богословы Дышать было трудно в этой затхлой, пыльной атмосфере Но Gloria in Excelsis Веселые швабские долы ныне освобождались от туманной пелены, и он Фридрих Кау немало потрудился, чтобы впустить в страну свежий католический воздух, столь соответствующий ее природе.